Примечание. Виктор Суворов в своей книге «День М» подробно описывает это сталинское нововведение от 17 ноября 1940 года, но считает его вызванным экономическими причинами. Ни одна армия в мире, включая и РКК, не могла содержать такое количество офицеров, рассчитывая израсходовать Большую часть пилотов на первом этапе грозы? Сталин не видел, мол, ничего страшного, если до этого побудут сержантами. Возможно, что так оно и было, но Суворов не отмечает самого главного. Сталинское нововведение касалось только пилотов. Все остальные авиаспециалисты, включая штурманов, авиатехников, синоптиков, специалистов службы ПДС, парашютно-десантной службы, продолжали выпускаться офицерами. В ВВС наступили совершенно фантастические дни. Экипажами бомбардировщиков, например, командовали сержанты. По окончании полетов офицеры-штурманы расходились по домам и гостиницам, отдыхали в клубах офицеров и тому подобное, а летчики с троем из песни топали в казарму. мыли полы, пилили дрова, ходили во всевозможные наряды, получали нагоняя от старшины, вынуждены были чувствовать свою неполноценность перед всеми другими авиаспециалистами. Это был один из величайших экспериментов вожжа. Превратить основную авиационную профессию в ничто. Опустить летчиков до состояния полного дерьма. выражаясь гулаковским языком, чтобы уже никогда не ожидать от них никаких неприятностей. Интересно, до чего бы еще додумался вождь, если бы гроза удалась, а катастрофы 22 июня не произошло. Возможно, что сержантов стали бы выпускать и академии. Вместе с тем, приказал увеличить срок службы ВВС до четырех лет, а на вопрос Рычагова, что же делать в будущем году с такой уймой демобилизованных пилотов, ведь они уже отслужили по три года в училищах, а их перевод на срочную службу предоставляет им и естественное право военнослужащих срочной службы, право на демобилизацию после окончания срока. Сталин уклончиво ответил, «Посмотрим. Из этого «посмотрим», то Рычагову стало ясно, что еще до срока демобилизации пилотов срочной службы начнется война, и вопрос о от демобилизации отпадет сам собой. В отличие от практически всех своих предшественников, Рычагов не прошел необходимой школы политического интриганства, поскольку никогда в политруках и комиссарах не служил. Человек он был прямой. иногда даже слишком, и было-то ему, вспомним, всего 29 лет. Он даже женился совсем недавно на известной летчице Марии Несеренко. А потому он честно ответил Сталину, что, конечно, все недовольны. «Я так скажу, товарищ Сталин», — покраснев, хрипло сказал Рычагов. «Дело не в звании даже, а в престиже профессии. В авиации летчик — самое главное, а все остальное — второстепенное. Надо было другим профессии переводить на категории рядового и сержантского состава, а летчиков оставить офицерами. Длого энтузиазма не будет. Как же мы теперь будем в училище людей набирать? Никто и не пойдет? От удивления войщи даже трубку изо рта вынул. Как это не пойдет? Заставим! Рычагов зря считал Сталина способным на непродуманные решения. Уже было готово постановление, которое будет принято через неделю, 7 декабря, об отказе от добровольного формирования летных училищ и переходе на принудительный набор лиц, через здоровье и образовательный уровень соответствует требованиям службы летного состава ВВС.